что я люблю. Я очень люблю лечь животом на папина колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторнее, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и как она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за ней сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес». Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь. И всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов. И чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать. как Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про Кончиля. Это такая маленькая, умная, озорная лань. У нее веселые глазки и маленькие рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторнее, мы купим себе Кончиля, он будет жить в ванной. Еще я люблю плавать. Там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть... В... Уди-уди-уди-уди! Очень я люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. И я слепил глухаря и царь-пушку. И все это я... Люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще я очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех. Смотришь, через пять минут и вправду становится смешно. И я прямо кисну от смеха. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать». Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице. Он спросил, «Ты что скачешь?» А я сказал, «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить в просторнее, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фурчит и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу и слезы выступает на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Я очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. я Я много чего люблю.